Глава тридцатая. Облом. Ты подождешь в машине? Повторил в сотый раз монах. Отъедь немного, чтобы не торчать на виду. Держи в поле зрения вход. Думаю, через часок я выберусь. Может, я с тобой? В сотый раз предложил Зажорик. Смотри, чтоб не обманули. Не боись. Клиент надежный, с бабками. Шум ему ни к чему. Провернем леги артис, как говорится. Примечание. Леги артис согласно законам искусства. Конец примечания. Не пуха, пожелал Зажорик к черту. Ответил согласно ритуалу монах и полез из машины. Друзья достали из багажника длинный сверток, тщательно упакованный в клетчатую скатерть. — Ну, я пошел, — сказал монах, топчас около машины. Несмотря на присущие ему холоднокровие, он волновался. Друзья пожали друг другу руки, потом эмоциональный Зажорик бросился на грудь монаху. Друзья обнялись. Пара бездельников, бредущих мимо, приостановился, наблюдая трогательную сцену. — Ну, давай, — сказал Зажорик, отрываясь от друга, — с Богом. Монах пошел к подъезду, а Зажорик перекрестил его вслед. Вернулся в машину, отъехал на квартал, заглушил мотор и приготовился к долгому ожиданию, представляя себе, что там происходит. Они уже распределили вырученные за картины деньги. Монах сразу же покупает квартиру из трех комнат и начинает практиковать как народный целитель. Параллельно организует производство целебных травяных настоек от всех хворей на свете по доступным ценам женится и подключает к бизнесу жену, а там посмотрим. А Зажорик, в свою очередь, присмотрел место для будущей авторемонтной мастерской. Здоровенный гараж в стратегическом месте, почти в центре города, когда-то принадлежавший горстатуправлению. Половину гаража уже сдали какому-то ловкачу, а Половина вроде бесхозная. Зажорик навел справки, и можно взять за бесценок. Картины. Одна ярче другой рисовались в голове зажорика. От клиентов нет отбоя. Можно организовать переправку машины из Америки сюда. В городе их раз-два и обчелся. Дружбаны с Брайтон-Бич с радостью возьмутся подсобить. И партии запчастей в придачу. Все теперь хватают немецкие машины. Конечно, машина у немцев первоклассная, никто не спорит, но чувствуется в них жесткий немецкий рационализм и расчетливость. Хоть примочек полной и надежный, а вот комфорта на кося выкуси нету. И формы тяжеловаты, и зад как чемодан, не то, что американские. Взять хотя бы бьюик, Мях нежность, простор. Плывет, как крейсер, чуть покачивается на волнах. Мотор работает, как музыка, и плоский задок бочоночком. В такой машине жить можно. Зажорик представляет себе множество бьюиков на улицах города, изящных, стремительных, как пантера в прыжке. Эх, он так погрузился в мечты, что пропустил момент появления монаха и вздрогнул, увидев друга уже около машины. Монах открыл заднюю дверцу, плюхнул на сиденье знакомый сверток в клетчатой скатерти. Тяжело уселся рядом с Зажориком, сгоравшим от нетерпения. «Видимо, не все пошли», — подумал Зажорик и спросил. «Ну...» Монах задумчиво посмотрел на друга. Пауза затягивалась. Наконец монах произнес строго «Любительство наказуемо». «Чего?» — переспросил Зажорик, не поняв. «Любительство наказуемо», — повторил монах. «Любителей надо вешать на развесистой клюкве». Это также называется функциональная безграмотность. «Ты чего?» — забеспокоился Зажорик, ничего не поняв из слов друга. Ему показалось, что монах заговаривается. «Вон из машины!» — вдруг заорал монах. «Чего?» — пролепетал на Зажорик. «Ну все!» — подумал. Слетел с катушек, переволновался. Монах вдруг засмеялся и сказал «Картинки-то!» Бесценные оказались, в том смысле, что грошем цена, Жорик. Ни Левитана, ни Воснецова там и не стояла. А обычная мазня, хотя мне лично нравится, — прибавил он, подумав. «Как это — Как то поразился за Жорик. — Как это? — мазня. Хорошие картины, ты же сам сказал, что... что... Я в картинах как-то не особенно. На моем жизненном пути картины еще не попадались. А твоя Юлия сказала, что оригиналы. Ну, я и решил. Ты знаешь, Жорик, я все больше склоняюсь к мысли, что люди под одними и теми же словами понимают абсолютно разные вещи. Вот отсюда и неразбериха в мире, и невозможность достижения консенсуса. «Вавилон повторяется снова и снова, и так до бесконечности». «Чего?» — снова не понял Зажори. «Какого консенсуса? Причем тут Вавилон? И, и, и что теперь?» После вавилонского столпотворения люди стали говорить на разных языках, — объяснил монах, — «хотя я лично думаю, имелись в виду не просто... Разные языки, а разные понятия, которые люди вкладывают в одни и те же слова. Можно говорить на одном языке и не понимать друг друга. Ты, Жорик, согласен со мной? И как же теперь? За Жорик проигнорировал дурацкий с его точки зрения вопрос монаха. Не знаю. Монах пожал плечами. Будем думать. У меня... Есть еще кое-какие идейки. Не беспокойся. Он хлопнул друга по плечу. главная голова на плечах. А у нас целых две. Две хороших, предприимчивых головы. Что-нибудь нароем. Можем подзанять деньжату той же Юли. Прокололись-то мы с ее подачи. А картины... — спросил все еще находящийся в состоянии обалдения Зажорик Картины? Монах задумался. — Не знаю. — Можем себе оставить. — А хочешь оставить их себе? — И Анжелике они нравятся. Сейчас принесем, скажем. — Принимай, Анжелика, подарок. Можно повесить в гостиной и в спальне, и в кухне одну с коровами и толстой пейзанкой. «Не хочу!» — насупился за Жорик. «Нужно было рамы брать, я ж говорил!» «Признаю, ты был прав, мой друг. Ты знаешь, этот мужик так смеялся, — вспомнил монах, — чуть не помер, сволочь. Мне до сих пор стыдно за пробелы в образовании. Надо серьезно взяться за себя. Работать над собой надо, Жорик!» в музей сходить, в библиотеку, альбомы полистать, литературку по искусству. Он помолчал, потом добавил. А в квартире у него полно антиквариата, между прочим. Часов старинных, картин, мебели и сигнализации везде. И живет один. Он посмотрел на Зажорика. Один? Заинтересовался Зажорик. Ну? один, как перст, на втором этаже окна в сад. Друзья смотрели друг на друга, читая по лицам, как в открытой книге. Им не нужны были слова. «Консенсус» на глазах, вылупляясь из кокона взаимопонимания, деловито расправлял крылышки и жужжал, собираясь взлететь. «Кстати». Пора наведаться к программеру, сказал монах, когда они подъехали к дому. Следствие, конечно, зависло, хата опечатана, но думаю, уже можно. Ты думаешь? Усомнился зажорик, все еще дувшийся на прокол. И ведь говорил же: Бери рамы! Уверен, нужно все доводить до конца. Жорик.